Папка номер 25, Казахстан, сентябрь 1966-май 1968 года. Коля, дядя Артемию. Кормчий часто рисует небесный Иерусалим. Город будто ковшом накрывает высокую гору. На мой вкус, куполам и колокольням, церквей, на набросках не хватает легкости. Они поднимаются вверх тяжело, уступами. На переднем плане, как правило, река, а справа и чуть позади высокое ветвистое древо жизни. Кормчий — хороший рисовальщик. У него твердая рука, но здесь он будто не доверяет себе. Бог знает зачем, все рисунки спасительного города делаются в больших разлинованных тетрадях. Пропорции и размеры высчитываются по клеточкам. Скаты крыш он проводит по линейке, а купола церквей намечает циркулем. Солнца нет, стекла не бликуют, а колокольни не отбрасывают теней. Свет мягкий, ровный, и откуда он идет, непонятно. Из-за света, не меньше, чем из-за расчетов, у меня ощущение, будто я вижу не место, которого мы все и из последних сил надеемся достичь, а обычный, сделанный для института архитектурный чертеж. Коля, дяде Петру. Словно не чувствуя, что то, что он рисует, меня смущает, Кормчий всякий раз зовет смотреть, что получилось. Глядя на свой набросок, он смягчается, даже, кажется, утешается, будто всех нас и вправду ждет этот город, и ворота его открыты. Любые мои вопросы для него радость. На каждый он охотно дает пояснение. Впрочем, я давно уже задаю их из вежливости. Самое важное на его рисунках повторяется под копирку: в центре гора, на которой выстроен спасительный город. Это гора Море, иначе храмовая гора. На ней прежде стоял храм Соломона. На той же горе, однажды, положив камень под голову, уснул Иаков, и здесь во сне ему явилась лестница, ведущая в рай. Здесь же впервые вступил на землю, изгнанный из рая Адам, то есть в этом месте по-прежнему земная юдоль, будто пуповиной соединена с небесными чертогами. Все храмы кормчи рисует с высокими классическими портиками и колоннадой, выступающей прямо на паперть. Небо символизирует купола церквей, их и поддерживают колонны. В набросках Кормчего все правильно. Здание мира, очищенного от скверны, наверное, и не может быть другим. Коля, дяде Петру. Кормчий, когда я спрашиваю, почему на его рисунках нет тени, отвечает, что им неоткуда взяться. Город вознесен выше солнца, освещен он облаком божественного присутствия. А этот свет теней не дает. Коля, дяде Петру. Часть своих писем мать так мне и не отправила. Вчера разбирал ее бумаги. Оказалось, что она до конца верила, что допишу мертвые души. Гадала, придумывала, что из синопсиса войдет в третий том. Главное, не изменю ли финал. Коля Михаилу Пасечнику. «Я уже вам говорил, что в неполные четырнадцать лет — дело было в тридцать четвертом году на даче в Щербинке — мать после ужина завела со мной разговор, к которому, по всей видимости, готовилась. Начала с того, что, возможно, я слышал про убеждение, что Будя наш предок Николай Васильевич Гоголь завершил поэму «Мертвые души», дописал вторую и третью ее части, многое в России пошло бы иначе. добавила, что оно разделяется всеми нашими родными. С этим продолжала мама. Связаны неоднократные, к сожалению, неудачные попытки родни довести его труд до конца. Найти ответы на вопросы, которые Николай Васильевич поставил, но которые разъяснить и растолковать сил ему не хватило. Я спросил ее, почему никто из наших не добился успеха, если мы, как она говорит, понимали, как это важно, на что мама сказала, что в подобных вещах Кроме желания и усердия, необходимы талант, воображение, темперамент, которых, наверное, не доставало. Что-то в ее словах меня не устроило, и я снова влез со своим обычным «почему?». На сей раз «почему не достало таланта?». Раздраженно она повторила, что о такого рода предметах никто ничего толком не знает, но лично она считает, что беда в том, что Николай Васильевич не оставил прямых потомков и наследования в нашем роде, шло лишь по женской линии. А женщины по своей природе зависимы, дары их редко бывает самостоятельным. Кажется, мама и тут ждала возражений, но я молчал. Она сбилась, начала сворачивать разговор. Заявила, что намерения каждого, кто брался за продолжение поэмы, скоро, как писал старший товарищ Николая Васильевича Александр Сергеевич Пушкин, сменялись холодными наблюдениями ума, в лучшем случае горестными заметами сердца. Повторила, что собственная немощь, досада на нее приводили к тому, что немалая часть написанного в итоге оказалась направлена против Гоголя, служила к его поношению. Разговор по многим обстоятельствам был для нее нелегким, но теперь то, что собиралась, она сказала. Завершая беседу, мама своим мягким голосом предостерегла меня идти против Николая Васильевича, поцеловала, затем разрешила вернуться к новому Кляссеру с Марками. Сейчас, когда разговор в Щербинке разменял четвертый десяток, мамы уже нет на свете, да и я не ребенок, он не кажется мне приговором. История шла своим чередом. Люди, в чьих жилах текла одна со мной кровь, проживали предназначенные им жизни. Все это... пусть они и были пристрастны, стало неплохим комментарием к тому, что писал Николай Васильевич. С течением времени в таком комментарии начинает нуждаться любая книга. Коля, дяде Юрию. Кормчий говорит, что лестница Иакова — путь в небесный Иерусалим. Господь спускает ее всякому праведнику, оставляющему юдоль страданий. Именно с храмовой горы раньше всего ушли воды потопа. На ней будет происходить и страшный суд, после которого угодные Богу по той же лестнице Иакова взойдут в райские чертоги. Когда занавес святая святых разорвался, божественное присутствие покинуло храм и рассеялось по миру. Благодати было так много, что ее хватило на каждый дом Бога, где бы он ни находился, и на каждую душу праведного человека, которая тоже есть дом Бога. Перед страшным судом Всевышний закинет в горькие воды связанную бегунами сеть. Свой улов он сложит в лодку, которая станет ноевым ковчегом для всех раскаявшихся, обратившихся к Богу. Вновь собрав святость мира, корабль пристанет к горе моря, где на прежнем месте будет восстановлен единый храм единого Бога, прообраз небесного Иерусалима. Новая завеса для входа в святая святых тоже будет сшита из бегунской сети — или полога. Коля, дяди Петру Он повторяет, что в конец устав бегуны взойдут на борт кораблей-ковчегов. Прежде своими шагами они без устали вязали сеть. Ее Господь закинет в море греха, выловит, спасет все чистое и непорочное, иначе и оно сгинет, будет затянуто адской воронкой. Другой надежды нет. приное нас предупреждали, но разве помогло? Коля, дяде Юрию. Капралов говорит, что дерево нашего корабля подобно дереву Ноева ковчега и вообще всякому дереву, которое Господь предназначил для спасения праведных. В конце времен оно пойдет на строительство Небесного Иерусалима. Коля дяде Артемию говорил он, что небесный Иерусалим сначала до конца будет возведен руками тех, кто, пройдя земной путь, сподобился воскреснуть для мира вечного. Оттого построенное имя, едва работа будет завершена, наполнится божественным присутствием. Коля дяде Петру про душу человеческую, обитающую в раю, я слышал от кормчего, что все пути ее пути приятные. и все стези ее мирные. Коля, дядя Петру. Еще он говорит, что вот я, оставив козла с грехами, по тропе, виток за витком, начинаю подниматься вверх. Прямо у меня над головой, перекрывая куполом воронку, стоит солнце. Если смотреть на него в упор, оно за минуту выжжет глаза. Это и есть небесный Иерусалим. Коля, дядя Фернцу. Кормчий говорит, что главное в страннике недерзновенный нрав, кротость, и что ему, Капралову, Бог этого не дал. Коля, дядя Петру У Капраловского наставника был дар, который приносил ему много страданий. Любимые, самые близкие его ученики вылеплены по образу и подобию мучивших учителя искушений. По своей природе он был намат, кочевник. Его крестом была вечная готовность встать и идти, куда глаза глядят, оставить, забыть все, даже Бога. Что касается последнего, он надеялся, что ученики этого не допустят, отмолят его. Они и вправду молились за учителя с такой верой, что Господь снисходил, с привычным милосердием отпускал грех. По словам Капралова, сам наставник судил себя строже, не раз говорил, что всепрощение не может не привести к большой крови. И вправду, его не стало в 1924 году, а спустя пять лет страна окончательно пошла в разнос. Коля, дяди Фернсу. Судя по тому, что рассказывает Капралов, и его первый наставник не признавал тайны покаяния, всегда исповедовался перед учениками. Жизнь многих из них выстроили его соблазны. Коля, дяди Юрию. кормчие день за днем, всем, что от меня слышит, мучает себя и искушает. То ли и на минуту не может забыть, что на небесах больше радости об одном кающемся грешнике, нежели о сотне праведников, не имеющих нужды в покаянии. То ли думает, что мои страсти так закалят, так отточат веру, что любой грех будет ей нипочем. Коля, дядя Петру. Внутри кормчего нечто вроде паровозной топки. Температура такая, что все, что туда не закинь, вспыхивает, как порох. Возможно, он верит, что однажды это в себе смирит, утешит. Тогда и в мире все успокоится. Но, я думаю, надежды немного. Коля дядя Артемию. Кормчий убеждает меня, что веру следует закалять, как металл. Она должна пройти через соблазны и искушения, вериги и посты, но главное — через одиночество. Не сдавай веры, даже если всеми брошен, оставлены Господом. Коля, дядя Петру. Он исповедуется земле, оттого она делается выжженная, будто после пожара, вся в колючках и терниях. Его грехи и искушения проходят по ней, словно война. Правда, прежде, когда он примирялся с Богом, когда делался милости, в добр, исполнен всепрощения, она за один день покрывалась мягкой шелковистой травой и цветами. Коля, дяде Юрию. Все, что касается нашей семьи, становится для него искушением. Подобный разговор кончается одним. Он идет на задние дворы, там исповедуются земле. Где это делается, давно ничего не растет, Теперь нет даже травы. Вдобавок осенью образовался провал, и завис угол сарая. Боюсь, он вот-вот завалится. Коля дядя Артемию Теперь Капралов ослабел, и помощь иногда допускается. Без меня ему было бы трудно навьючить на козла хурджаны с грехами. Об этих мешках разговор особый. Связки их вывезены бог знает, когда и кем из Средней Азии, В любом случае, дело было давно, может, сто лет назад, а то и больше. От времени они совсем ветхие, и сколько я не штопаю, расползаются на глазах. Когда я веду козла в кальдеру, грехи вываливаются из дыр, мы словно засеваем ими дорогу. Козел, как известно, не ишак. Природа не предназначила его таскать тяжести. Не давая навьючить хурджаны, он бодается, прыгает, как бешеный. Но и мы не лыком шиты. Кормчий специальными пеньковыми петлями стреножит животное, затем пропускает ему под брюхом кожаные ремни, с помощью пряжек их затягивает, уже к ремням я железными крючьями цепляю мешки. В общем, приходится связывать козла так, чтобы ему и в голову не могло прийти, при случае сбросить с себя грехи и сбежать куда подальше». Мы, конечно, понимаем, что поступаем с животным несправедливо, что оно платит по чужим счетам от того сразу, как наметим жертву, замаливаем вину, холим, лелеем беднягу без всякой меры. Коля, дядя Евгению. С каждым разом кормчий велит навьючивать на козла больше камней, и теперь круг за кругом я веду животное почти на дно воронки. Часто оставляю его там, где между кусками известняка или сквозь заросли кустарника уже проглядывает ровное блестящее зеркало коцета. Спускаемся медленно, осторожно. Проверяем, иногда буквально прощупываем тропу, ведь моя задача в целости и сохранности доставить зло к месту назначения. И несчастная тварь, что идет следом на веревке, похоже, отлично все понимает. По дороге мы то и дело обходим останки других жертвенных животных. Это редко скелет или горка костей, чаще пропитавшиеся серой сталагмитовое изваяние. Хурджаны сгнили, и рядом лежит груда камней. Среди козлов отпущения есть те, кого я сам привел и оставил здесь умирать, и другие, принесенные в жертву еще при первом капралове. Для меня они нечто вроде верстовых столбов, вечных памятников злу, которые, ни о чем не задумываясь, мы творили и продолжаем творить. Коля, дядя Степану. Год от года я навьючиваю на козла больше грехов, веду его все ниже, в глубь каверны. Похоже, это и есть путь народа в Египет. А чтобы идти было сподручнее, несчастное животное доносит наше зло до самых его ворот. Коля, дяде Юрию. Соня права. Посреди этого бесконечного казахского мелкосопочника трудно сказать, кто я. Дант, Вергилий или Харон. В любом случае те, кого, намотав на руку веревку, я веду за собой, с кем спускаюсь в каверну, назад уже не возвращаются. Коля, дяде Петру. Соня очень аккуратный человек. Как и Данта, она хочет, чтобы каждый грех, будто по полочкам, был разложен по кругам ада. Я же не думаю, что это так важно. Коля, дяди Ференцу. Я часто от нее слышу, что Богу Богова, а Кесарю Кесарева. И в том, что мы возвращаем грехи в ад, нет ничего плохого. Зря я печалюсь. Другого пути спасти людей нет. Коля, дядя Петру. Соня ушла совсем молоденькой девочкой, ничего не зная о жизни и ничего в ней не понимая. Вспомнила же обо мне спустя двадцать лет, когда осталась одна. Вернулась, посчитав, что обманутая и брошена, никому кроме меня не нужна. И я ее с этим хозяйством принял, о чем ничуть не жалею. Больше того, выслушиваю любые жалобы и всякий раз соглашаюсь, становлюсь на ее сторону. Я никогда не ревновал ее к мужу. Меня будто устраивало, что он вернул Соню без иллюзий и без лишних надежд. Самому ни с тем, ни с другим мне было не совладать. Возможно, я и вправду не способен идти по первопутку. Кто-то другой, словно Гальку, должен был обкатать Соню. Лишь тогда я решился взять ее на руки. Коля, тетя Александре. В последние минуты жизни Гоголь видел лестницу, которая спускалась к нему с неба. Наверное, ту же, что и Иаков. А прежде он не мог дописать мертвые души, выбраться из ада. Нужен был такой проводник, как Вергилий, и нужна была Беатрича, чтобы найти дорогу вверх. Он просил об этом в Ельгорскую, но получил отказ. Мое положение лучше, когда мы вместе с козлом спускаемся в пропасть, Соня остается меня ждать. Коля, тётя Александре Моя роль смутила бы любого. Быть проводником козлов отпущения, вести их туда, куда я веду, не слишком приятно. Многих из этих животных я в свое время выкармливал из бутылочки, потом не просто выпасал, каждому носил хлеб с солью, берег, стерег от волков, которые в здешних степях, особенно зимой, бродят целыми стаями. Детенышам, едва они появлялись на свет, я давал имена, и они на них отзывались. Эти твари вообще на редкость умны и понятливы. Естественно, что я к ним привязывался. Кормчий, уже выбрав, кому из козлов идти на заклание, всегда требовал для несчастного особого попечения. И вот я, чтобы животное могло поднять больше грехов, как и заведено, откармливал его кашами, вообще холил и не жил, а оно в ответ ластилось ко мне, будто собачонка, терлось, а штанину вылизывало руки. Но прежде я был простым подручным. Один кормчий решал, кому из козлов и как глубоко идти в ад, сколько камней на него будет взвалено. Все поменялось после смерти дяди Святослава. Ты знаешь, я его очень любил. Хотя многое из того, что он писал, было кощунством. Еще мама пыталась его урезонить, но, как догадываешься, то был мартышкин труд. Соня тоже была к нему привязана и тоже страдала. Не раз жаловалась мне, что дядя Святослав заодно с плохими людьми. И вот, когда из письма тети Вероники мы узнали, что его уже нет, я по совету Сони пошел к кормчему, и он разрешил... Камням, что были навьючены на жертвенное животное добавить еще один с грехами дяди Святослава. Я тогда и в самом деле почувствовал облегчение. Раз поступив неправильно, трудно остановиться. С тех пор я привык, что животное, которое с рук брало у меня хлеб, напоследок получает лишь камень. Соня говорит, что я не должен себя казнить. Люди, которых мы любили, уходят один за другим. Все они, как и водятся, много грешили. Иначе и самим было не выжить, и детей не вырастить. Если карта легла так, что сейчас мы можем помочь, снять с их совести хотя бы часть грехов, этим глупо не воспользоваться. Душа человека, стоит освободить ее от зла, делается легкой и радостной, будто воздушный шарик воспаряет к Богу. Иногда я поворачиваю обратно, всего в нескольких шагах от Коцета. Как бы не хотелось бежать туда, где меня ждет Соня, иду медленно, осторожно, уж больно опасна тропа. И вот, перебравшись через какое-то совсем страшное место, останавливаюсь возблагодарить Господа, перевести дыхание. Долго молюсь, но всякий раз, уже поднявшись, чтобы продолжить путь, не выдерживаю, говорю ему Дорогой, любимый мой Боже, неужели человеку, чтобы спастись, недостаточно просто верить в Тебя, Тебе молиться? Неужели грехи наши столь велики, что и Тебе не справиться без козлов отпущения? Коля, дяде Петру В последнее время Капралов во всех отношениях сдал. Ежедневно, заученный, монотонно, так же, как теперь молится, он повторяет грехи земли, из-за которых пустился в бега. переставляет, меняет порядок, приступ астмы может сократить их множество и разнообразие, но это не важно. Суть дела та же. Добрую половину неправд, которую он ставит миру в вину, я знаю и без него, но только кормчий, сведя зло воедино, подвел здание под крышу. Окончательно достроил замок Антихриста и на флагшток выдрузил его знамя. У Капралова болезнь суставов, согнуть и разогнуть их без посторонней помощи он не может. В саду я, как он хочет, выпрямляю его, и он стоит, будто соляной столб. Иногда сокрушается, что Господь его обезножил, потом скажет, что, как Лотова жена, не умел бежать, не оглядываясь, не мог забыть мира, в котором жил, хотя знал, что он садом и Гамора. Бесцветно, как прежде, перечислял грехи, он рассказывает мне о своей знакомой, хорошенькой и восторженной Катеньке Краус, которая через месяц после свадьбы прибежала к брату плакаться. что вот сегодня ее муж, начинающий поэт Константин Брюн, попросил чистые носки, она дала, и он в тех самых, в которых венчался, пошел к поэту Кузьмину, большому любителю мальчиков. Катенька уже знала, что Кузьмин уведет ее Костика, но все никак не могла понять, кто ей этот Кузьмин — соперница, разлучница или что-то другое. Оттого не могла успокоиться, рыдала и рыдала. Кормчий говорит, что тогда в Петербурге многих арестовывали, но всех скоро отпускали, и в их кругу сама собой вошла в обиход забава. Едва одного из товарищей заберут на Литейной или на Гороховую, остальные будто в театре распределяют роли. Кто-то становится судьей, другой — следователем, третий — прокурором, остальные — свидетелями, и самозабвенно в это играются. Также развлекались и после ареста Гумилева. И вот ближайший капраловский приятель Ваня Стариков, которому как раз выпало представить прокурора, сначала, выслушивая свидетельские показания, все время что-то уточнял, потом сухо, пожалуй, даже вяло читал свою речь, а закончил неожиданно и эффектно. Ликуя, возгласил, именем революционного народа, требуя применить к обвиняемому Николаю Гумилеву высшую меру социальной защиты – расстрел. Через три дня они узнали, что Гумилев И вправду расстрелян. Коля, дядя Ференцу. Чекист, который вел дело Кормчево в 37 седьмом году и которого через 20 лет он случайно встретил в Оренбурге, в столовой при доме колхозника сказал ему, «Ты на меня зла не держи. Следственное дело, приговор — это проформа. Никаких отдельных виновных мы не искали». Когда на марше обнаружилась измена, каждому из нас, как сынам Левия, было велено возложить меч на бедро и туда-обратно, от ворот до ворот дважды пройти по стану, убивая брата своего, подругу свою и ближнего своего. Чтобы мы были тверды, ни в чем не усомнились, число тех, кто должен был быть осужден по первой категории, расстрелян. Москва сама спускала в каждую область. Коля, дядя Петру. В пологе, будто молью, проеденным человеческими грехами, прореха на прорехе. Среди дыр, которые бегунам давно пора было бы заткать и золотать, кормчий называет неостановимое пролитие крови, самозванчество и выбранный нами путь в Египет. Дядя Петр, Коля. «Твой кормчий печалится о пологе». А Юрий саму жизнь считает за ткань, которую мы то ли плетем, то ли вяжем узелками. И так от рождения до смерти. О нашем же времени он говорит как о ветоши. Люди гибнут, и то, что их связывало, рвется, расползается на глазах. Дядя Фернт с Коли. Да, мы с радостью отказываемся от прошлого. Люди, которые им были, уходят, и мы не хотим помнить вообще ничего и ни о ком знать. Их, правда, кажется нам мороком, наваждением, которому по попущению Божьему они поддались, собственными руками погубили себя миллионы других. Дядя Степан Коля Мы не раскаемся, просто забудем, что проектировали царские города, чертили каналы, дороги, а потом на всех этих работах были надсмотрщиками, в лучшем случае учетчиками рабского труда избранного народа Божия. Дядя Юрий Коля. Конечно, это скукоживается, но что до конца умрет, не думаю. Поселится где-нибудь на задворках, там и будет вековать, жить тихой провинциальной жизнью. Дядя Петр Коля. Это как живая часть дерева, будто вокруг столпа она обвивается вокруг прежних лет, те давно окаменели. Дальше узкий, прикрытый корой слой, который пронизан сосудами. По ним к листьям идут соки земли. Коля, дядя Петру. Похоже, сейчас, готовясь отойти в мир иной, Кормчий считает, что все, к чему пришли они, несколько поколений Капраловых, должно быть искуплено и захоронено. Кормчий сказал, или вернее дал мне это понять, еще месяц назад. Тогда я и стал откармливать нового козла отпущения хлебом и молодыми побегами орешника. Теперь он силен, сможет нести столько грехов, сколько надо. Замешивая тесто, я, по совету кормчиво, каждый раз клал несколько засушенных цветов багульника, и от этого козел сделался спокоен, добродушен, и я не сомневаюсь, что какими бы тяжелыми ни оказались хурджаны, он даст их на себя навьючить, не ропща пойдет туда, куда его поведут, пойдет, не спрашивая, что в хурджанах, грехи, или просто никому не нужные камни. Капралов умирает. И на что бы я ни надеялся, этот приют странника, этот ковчег для скитающихся меж двор праведников, закрывается. Уже год никто не просил у нас крова, не искал отдыха для опухших, измученных ходьбой ног. И похоже, что странников в этом мире вообще не осталось. Грехи людей продолжают разъедать покров, но латать его уже некому. Капралов часто повторяет, что решил оставить на хозяйстве меня, но мы оба понимаем, что говорится это для очистки совести. Слишком страшно поставить точку. Сказать, что больше ковчег никому не нужен. Дядя Коля Ференцу. Слышал, что еще первый Капралов жаловался, что поставил корабль на отшибе, вдалеке от дорог, и странники обходят его стороной. Заговаривает на эту тему и кормчий. Причина та же. «Гостей у нас немного, с каждым годом делается все меньше. На прежнем месте кормчиво держит воронка до козла отпущения, на которых мы грузим и грузим зло. Работа не слишком веселая. Место, куда можно перебраться, давно известно. От кальдера на север в 30 километрах стоит заброшенный каменный дом. По воспоминаниям, прежде в нем помещались почтовая станция и постоялый двор. Дорога тут раздваивается. Один тракт идет на юг, к Оралу, другой, забирая западнее, ведет на Мангышлак и дальше к Каспию. Оба проложили, когда генерал Кауфман, взяв Хиву, Бухару и Кокант, присоединил к России весь огромный туркестанский край. В то время этот перекресток был довольно оживленным. Тракты использовали и войска, и гражданские, но позже жизнь в здешних краях сошла на нет. Все же у дороги не так пустынно, как у нас.